Ох, это тайная дипломатия. И расчет тут самый простой. Я тебе вроде по секрету исключительно по-дружески. Ну а ты, соответственно, оплати уж мои старания. И давно он был, Коль, с кем не видал. Да что вы, на двух машинах, там такая компания, крутые мужики. Я подумал, что это они по морозцу-то решили гулять? Дровишек приготовил, ждал, зайдут, попросят. Ну и вообще, народ сейчас не ездит. То ли бензин подорожал. Да ехать-то чего? Разве выпить? А что, дома нельзя? Долго были? Да не, какое? Сейчас побыли катили. Парень из передней машины выглянул, смеется, говорит. Готов, хозяин. Набрался и в отключку. И бутылку мне сует. На, говорит, можешь помянуть. Хах, Хохмач! А я гляжу, на вас-то, извините, на сиденье развалился и слюни пускает, и шапка на носу. Ну, Но, думаю, парень довольна и несколько подобострастно рассмеялся. Сейчас ты домой-то приедешь, тут тебе Элина Кирилловна расскажут, почем кило гвоздей. Ага, было. А вы надолго? Он искоса глянул на Турецкого, перекидывая, что может поиметь И из этой ситуации. Если дровишек для костра, я вам замилую душу, вы знаете. А вообще-то у нас тут не холодно, даже запросто ночевать можно, если рефлектор включить. Верно говорю? Он уже с настойчивой фамильярностью обратился к турецкому. «Молодец», — сказал Александр Борисович. «Мыслишь в правильном направлении». «А ты, Коля, дежуришь сегодня?» «Как положено. Смена утром». Так что, если чего... Ладно, далеко не уходи. Поедемте, Илина Кирилловна, сказал турецкий довольно жестко. Показывайте дорогу. Сторож слегка растерялся. Тон мужика был не совсем подходящим для известного дела. Подумал маленько, поднял трос, который перегораживал въезд в дачный поселок, и пошел на дальний край, куда укатил джип. Мало ли чего. Интересно все же. Дача селиных представляла собой действительно летнее сооружение, обычный щитовой дом на две комнатенки. Странно, что богатые люди перебиваются в подобной конуре. Заметив удивленный взгляд турецкого, Элина объяснила. «Фима, у какого-то своего еще школьного приятеля купила эту землю, чтобы начать строительство. Да все руки не доходили. А мы здесь и были-то за все годы, может, три-четыре раза, веришь?» «Верю», — ответил Турецкий, окинул глазами пустой, засыпанный снегом и огороженный металлической сеткой участок, на котором не росло ни деревца, только торчали из сугробов сухие прутья, именуемые, кажется, осотом. И следов от калитки крыльцу тоже не было, только небольшая канавка. «Ну да, была метель, все занесло». «Давай ключи, и подожди тут, я сам схожу и открою». Надо было сапоги надеть, снегу почти до колена, но турецкий храбро прошагал крыльцо, отыскал связки ключей нужный от первисящий замок. Стуча ботинками, отряхнул брюки, поднялся на небольшую застекленную веранду и не без труда открыл английский замок. А в доме было холоднее, чем снаружи, и темно, поскольку окна завешены старыми одеялами. В первой комнате было пусто и не прибрано. Дачные плетеные столы, и стулья свалены в кучу. Дверь во вторую комнату открыл с трудом, Разбухла. Вошел, огляделся и тут же вышел на веранду, оставив обе двери открытыми. Алина курила, облокотившись на калитку. На близком шоссе, проносясь мимо, гудели машины. Падал легкий снежок. Если бы не машины, было бы совсем тихо. Как в гробу подумалось почему-то. Турецкий, стараясь наступать в свои же следы, выбрался на дорогу. Лина вопросительно взглянула на него, а он достал мобильник и набрал номер грязного. «Слава!» — сказал нарочито спокойным голосом. «А ведь я снова оказался прав. А Значит, записывай. По старой калушке, сразу за каменкой, восьмидесятый километр на указателе. Справа съезд в дачный поселок, по улице прямо, до конца и налево. Увидите нас». «И давно он там...» Всего-то и спросил Грязнов. «А это мы уточним у сторожа. Он видел. И даже здоровался». «Вот как? Ладно, сейчас займусь».